ва 19. Карта. Разумеется, стражники у ворот лишь глупо покачали головами. Не знают они, куда ушёл Иролит. Помнят, что позавчера он был здесь, но 2 дня его никто не видел. Посоветовали домой к нему сходить, чтобы узнать у его семьи всё ли в порядке. То есть самим сходить к нему и проведать напарника, они не могут, сердито бубнила Филида. Иролит лишь работал у восточных ворот.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 Что делать будем? спросила Фелида. Опять будешь возмущаться на мою сообразительность, хмыкнул я. Но девушка принялась раздавать ноздри, и я поспешил притормозить с извивительностью. Последнего союзника весьма вспыльчивого потерять очень легко и крайне нежелательно. Может, карту найдём? Карту, задумчиво повторила Приключенка. Думаю, это лучший вариант. А через час другой вернёмся сюда ещё раз. Если у Ирулита была семья, то они едва ли работают так много и упорно, что даже начевать не приходят домой. Вопрос в том, где можно раздобыть карту, уточнил я. Здесь же нет картографа или ещё какого-нибудь учёного. Её можно купить, воскликнула девушка. И мы пошли обратно на рынок. Долгие блуждания заставили меня вспомнить о идее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 Сейчас, когда я уже провёл в полянах несколько часов, я попытался сравнить заведение здесь с роскошью, которую я видел в Ницках. Старательно смотрел снаружи на фасад, но здесь всё было утилитарно, как-то просто. Доски, брёвна, никаких колонн, ничего. Просто ровный фасад, прямоугольные окна, стекло закрытое ставнями. Даже внутри теперь казалось теснее.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 Всё, хватит, отмахнулся я. У меня есть важное дело. Спасти Крола. В тюрьме же их нет. Надо бы узнавать, где они и куда пропали. Ну да, занимаясь другими делами, Филида даже извила не хотя, медленно произнося слова. Если хочешь, можем разделиться. Нет уж, Бавлер. Начали вместе, так и вместе и до конца пойдём. Ты думаешь, что я буду вместо тебя на Торлин на работать? Или что Неагон даст мне вдруг в 2 раза больше времени? По сути, я уже получил доказательства того. Я покрутил головой по сторонам и, как в классических произведениях, в сумерки таверны почти ночью шёпотом выдал, что Торлин не соперник Неагону. Он тебе так и сказал. А ты веришь? Нет, доказательства нужны. Вновь порушила все мои надежды на скорый успех Фелида. Тебе кажется, что здесь всё так просто. Вероятно, она бы продолжила мне что-то доказывать, но кусок слабо подогретого едва солёного мяса, который вовремя принёс трактирщик, заставил её замолчать. Пока мы скребли туповатыми ножами по тарелке и Иван залил двузубой вилку в кусок, трактирщик принёс напиток, который ударил в нос резким запахом хлеба.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 Я даже не стал спрашивать, откуда ей это известно. Похоже, окно заменила бабуле телевизор. И давно уже не то. Ну я же смотрю, пояснила соседка Ерулита, хотя её об этом никто не спрашивал. А чего это вы тут одёходите? Я понимал, что бабка ничего не скажет, кроме как ушли и не вернулись. Филида слегка пошатываясь, проверяла прямо при бабке, не удастся ли вскрыть замок.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 Та черткнулась и ухватившись за перила покрепче, поспешила вниз.